Глава пятнадцатая «Проклят!» — изумление Лазовского-старшего было искренним, так как я даже внимательно, всматриваясь в его лицо, не смог уловить фальшивых ноток. «А Валерий Дмитриевич у нас все же не артист больших и малых академических театров, как говорил герой одного из фильмов, который мы с Лехой как раз недавно пересматривали». «Кем?» На этот вопрос я, к сожалению, вам ответить не смогу. Сова окончательно пришел в себя и с сочувствием смотрел на растерянного чиновника. Но если ваш брат его наденет, то очень скоро вам придется его хоронить. Перстень очень сильный. Я, конечно, не специалист по проклятиям, но, мне кажется, тут поработал мастер. «И что же мне делать?» Лазовский перевел взгляд на меня. То, что я не стану дарить его Игорю, это понятно. Даже если бы я вам не поверил, то зачем мне эти лишние переживания? А если все так и с братом что-то случится, я же себе никогда этого не прощу. Но куда мне девать эту жуткую вещь? Как-то мне теперь не очень хочется держать ее у себя, даже в сейфе. Что посоветуете, Антон Борисович? «Просто, Антон, я махнул рукой, чувствуя, что наши пути с этим человеком переплелись всерьез, и не только через его младшего брата. Он каким-то образом занял свое собственное место в ряду окружающих меня людей. Значит, общаться нам предстоит достаточно много». «Благодарю», — улыбнулся Лазовский, — «Валера. И что же мне делать с этой жуткой штуковиной?» Лучше всего спрятать ее там, где она гарантированно не попадется никому в руки, потому что бед этот перстень может натворить очень много. И ты можешь подсказать мне, что это за надежное место? Лазовский очень внимательно смотрел на меня, понимая, что если кто ему и поможет, то только я или кто-то похожий. Но так как наплыва Действующих некромантов в Зареченске не предвиделось ни в ближайшее время, ни потом, надеяться приходилось только на меня. Знаю, не стал отнекиваться я, если, конечно, хозяин этого места не будет слишком уж активно возражать, но я надеюсь, что он пойдет нам навстречу. Мы как раз собирались нанести ему визит в самое ближайшее время. Вот буквально как стемнеет, сразу... И отправимся. Тебя с нами не зову, так как он не слишком любит живых, да и тебе ни к чему лишние стрессы. Так что у тебя два варианта, Валера. Первый — можешь отдать нам перстень, и мы его спрячем, а потом передадим тебе точные координаты. Второй — можешь отправиться с нами, но... Я не могу гарантировать тебе абсолютной безопасности. Тот, с кем мы планируем пообщаться, обладает весьма своеобразным чувством юмора, иногда практически смертельным. И куда же это вы собрались? По лицу Лазовского было понятно, что ему одновременно жутковато и невероятно любопытно, и что победит, пока предсказать было невозможно. Пожалуй... Я прокачусь с вами. И не потому, что не доверяю ни в коем случае, а потому, что просто интересно до ужаса. Вот это вот очень правильное слово, — засмеялся я. — Этого там более чем достаточно. Это чего? Ужаса? — любезно пояснил я. — Кстати, не удивляйся, если встретишь там знакомых. Просто виду не показывай, что ты их узнал. И вообще, если действительно рискнешь, то лучше слушайся меня беспрекословно. Скажу «беги» — бежишь, скажу «молчи» — молчишь. — А что за место-то ты так и не сказал? — проворчал Лазовский. — Разве? Я демонстративно... — постучал себя по лбу. — Какой-то я рассеянный стал. Кошмар просто. Мы собираемся на кладбище, Валера. — На какое? — С легкосевшим голосом спросил Лазовский. — На Муромское? — охотно ответил я. — На то самое, где совсем недавно с почестями, оркестром и большим количеством венков закопали твоего приятеля карася. Такие проклятые вещи, как этот перстень, лучше всего хранить именно на кладбище. Ну что, не передумал? Нет, — глубоко вздохнул представитель Зареченской администрации, чем поднялся на одну ступеньку в моем личном рейтинге. Иначе потом всю жизнь жалеть буду. Ну, смотри, я усмехнулся. Так она у тебя точно будет, это жизнь. А после визита на кладбище не гарантирую. — Да хватит тебе меня пугать! — лихо махнул рукой Валера. — От всего не спрячешься, правильно? — Респект! — неожиданно прорезался Сава. — Я там тоже не бывал, так что держитесь возле меня. Втроем не так стрёмно. Валера Лазовский протянул Савелию руку. — Чего уж там? — Савелий? — ответил наш пограничник на рукопожатие. — И то, правда, не до политесов. Ответишь на пару вопросов? — Если смогу, — кивнул Лазовский, извлекая из шкафа куртку, — и если это не коммерческая тайна. Ты в каком аукционе перстень купил? — В Милане, точнее, в Чезано-Басконе. На маленьком, чуть ли не блошином рынке представляешь, как он там оказался, ума не приложу. — Действительно странно согласился Сава. Ладно бы, лампа какая антикварная, да даже картина, но перстень, да еще и такого знаменитого мастера. Пока они дружно удивлялись, я думал о том, что неспроста проклятый перстень оказался на таком завалящем базаре. Кому-то явно хотелось срочно от него избавиться, причем сделать это быстро и скрытно. В переводе на евро около полутора тысяч, если не меньше, услышал я, вынырнув из размышлений. Конечно, я тут же его купил. И еще бы. Прекрасно тебя понимаю. Купить на за такие смешные для антикварного рынка деньги. Сказать кому, так не поверят же. Для такого уровня вещей... — Одна доставка обошлась бы в треть этой суммы. Тут я тебе точно могу сказать, так как именно этим по жизни и занимаюсь. — Так, господа хорошие, — остановил я этот диалог, который мог длиться бесконечно. — Сейчас выходим, ждем на крыльце Леху, пьем где-нибудь кофе и, как стемнеет, отправляемся на кладбище. — Держи. — я протянул Валере, извлеченный из кармана платок. — Заверни коробочку с перстнем. Этот платок пропитан особым составом, он экранирует любые эманации тьмы, поэтому есть шанс, что обитатели кладбища не сбегутся к нам, как дети, унюхавшие аромат шоколада. — В каком смысле не сбегутся? — Как-то робко поинтересовался ошарашенный Валерий. — Мы же на кладбище идем, разве нет? Или ты имеешь в виду работников этого невеселого места. Я же говорил, было забавно наблюдать, как Долозовского постепенно начинает доходить, куда, с кем и зачем мы собираемся отправиться. Мы отправляемся на Муромский погост, чтобы переговорить там с одним из его обитателей. И заметь, я ни разу не сказал, что наш собеседник относится к тем, в ком течет горячая кровь. Напротив, я даже прямым текстом проговорил, что он не слишком жалует живых. И я думал, это такая фигура речи, — откашлявшись, проговорил Лазовский. — Ну, то есть, что ты не в прямом смысле? — Зря, — попенял я ему. — Я в самом что ни на есть прямом смысле. Нам нужен хозяин местного кладбища, потому что именно его мы попросим, так сказать, приютить привезенное тобой проклятую безделушку. Ну и, помимо этого, у меня к нему есть разговорчик. Леха опять же будет рад с ним повидаться. Может, передумаешь? — Никогда трусом не был, — сердито фыркнул Лазовский. — Просто предпочитаю заранее знать все риски. Это помогает пережить проблемы с наименьшим ущербом. «Не могу с тобой не согласиться», — поддержал его я, и мы отправились в кофейню при администрации пить кофе. Моровское кладбище, на которое я смотрел в окно автомобиля, выглядело тихим, спокойным и вполне умиротворенным. Высокая кованая ограда, аккуратно прочищенные аллейки — Горящие фонари, припрошенные снегом памятники. Как ни странно, калитка была открыта, хотя было достаточно поздно. К кладбищу мы добрались уже около девяти вечера. Пока кофе попили, пока Леху дождались и выслушали все подробности, пока объяснили Лазовскому правила поведения на территории погоста. «Все все помнят», — на всякий случай уточнил я, оглядывая своих спутников. «Не переживай, Тоха, все пучком», — радостно сообщил Алексей, пребывающий после долгого общения с Лиди Михайловной в приподнятом состоянии духа. «Куда не надо, не лезем, стоим неподалеку, не отсвечиваем, на вопросы отвечаем только после твоего разрешения. Имен». «Не называете», — напомнил я, хотя до того несколько раз это уже сказал. «Вряд ли кто к вам в присутствии погостника сунется, но, мало ли, может, кто из новеньких или из знакомых». «Мы все запомнили, Антон», — постарался успокоить меня Сава. «Но я-то видел, что он не то чтобы нервничал, но слегка беспокоился по поводу предстоящего рандеву. Фредерик...» который в присутствии Лазовского пока не проявлял своих способностей, только недовольно мявкнул. Валерий покосился на него, но ничего не спросил, видимо, решив, что раз я таскаю с собой кота, то так оно и должно быть. Тогда идем. Я решительно выбрался из теплого нутра машины и поднял воротник куртки. Все-таки не май месяц. Хорошо, хоть метели нет, а то отморозил бы уши, вот было бы неловко. Я первым вошел на территорию кладбища и сразу же почувствовал, что за нами внимательно наблюдают. Это было совершенно естественно, потому что я и не пытался скрывать свою силу. Наоборот, я, отойдя за ближайший скреп, скинул одежду и выпустил ее на свободу. Теперь она, радостно повизгивая, как щенок, носилась по кладбищу спиралями, закручиваясь вокруг крестов и взвихривая снег на аллеях. Надо будет как-нибудь отпустить ее на более длительное время, а то соскучилась она у меня по просторам. Вот обживусь в Сосновый и буду туда ездить, в том числе для того, чтобы выгуливать силу. Там-то она точно никому не помешает. Дав селе побеситься минут пятнадцать, я принял человеческий облик, оделся и вышел из-за склепа. Леха что-то шепотом объяснял новым приятелям. Они посматривали в мою сторону, но страха в их взглядах я так и не увидел, и это не могло не радовать, если честно. «Кого это к нам занесло этим вечером?» — услышал я знакомый голос и, обернувшись, рассмотрел стоящего посреди аллеи погосника. «Некромант! Опять ты, что ли? Зачистил ты что-то ко мне, зачистил!» «А ты против?» Я краем глаза заметил, как напряглись мои спутники, так как, в отличие от меня, они погосника пока не видели. Скорее всего, Они воспринимали его, как непонятно откуда взявшееся снежно-туманное пятно, зависшее в центре дорожки. «Да ни в коем случае. Наоборот, рад видеть и тебя, и троедушник твоего. А те двое, они с тобой?» «Со мной», — подтвердил я и добавил. «Один просто человек, но нужный мне, а второй...» Пограничник, сильный, перспективный. — Как интересно стало вокруг с твоим появлением, — доверительно сообщил мне хозяин кладбища. До этого времени такая скука была, хоть и волком вой, каждый день одно и то же. А как ты появился, так кто одно, то другое. — Так это же хорошо, — усмехнулся я. — Но если ты недоволен, я в другое место отправлюсь. — Зачем? — всполошился погосник. — Нечего тебе на других кладбищах делать. У них ни в приличных, ни покойников достойных. Одна шелупонь. — Да мне и самому не хотелось бы, — вздохнул я. — Но вот ведь какое дело. — Ну-ка, ну-ка, — Погостник переместился поближе. «Удиви меня, некромант!» «Вещь мне одну надо спрятать», — не стал скрывать я. «Ну, и потом вторая просьба у меня к тебе будет. Видишь, никому другому не пошел сразу к тебе. А почему? Потому что, знаю, ты не подведешь и все поймешь правильно, так сказать, по-взрослому». Что за вещь? Видно было, что мои слова очень понравились погостнику, на что я и рассчитывал, честно говоря. Ты бы уплотнился, что ли, посоветовал я ему. А то ведь тебя только я вижу, а они нет. Как им с тобой разговаривать, как уважение проявить? Уважение? Погосник сдвинул на затылок капюшон плаща и в лунном свете сверкнул отполированный череп. — Уважение — это хорошо. — Это правильно. — Так что за вещица? Перстень с проклятием, — честно ответил я. — Он вон у того мужика в кожаной куртке, который самый испуганный. — О, как! Погостник хмыкнул и принял форму высокой фигуры, закутанной в черный плащ. За плечами колыхалось что-то, что при наличии воображения можно было принять за крылья. Кинематографично, одобрил я. Впечатляет. Леха, увидев появившегося погостника, приветливо помахал ему рукой, получив в ответ полный достоинство кивок. Тридушник. — пророкотал хозяин кладбища. — Никак надумал принять мое приглашение? — Не, пока не тороплюсь, — бодро отозвался Леха, — но я его ценю и помню. Он даже другу про него рассказал. И тебя рад видеть, хоть и звучит это очень странно. «Да уж!» — расхохотался погосник, и с высокого дерева испуганно сорвалось несколько пристроившихся там ворон. «А это кто такие будут?» «Это пограничник», — представил я побледневшего, но не опустившего взгляд Саву. «Мой брат и ученик, как ты можешь увидеть?» «Да уж, вижу, вижу», — в голосе погосника мелькнуло. Удивление. И снова ты смог удивить меня, некромант. Никогда ваш брат ни с кем не роднился, а ты и тут все поперек умудрился сделать. Чем и интересен. Ну что ж, будь моим гостем, пограничник. Благодарю, ответил Сава и слегка поклонился. Имени твоего, прости, не знаю. — Да и не надо! — снова расхохотался погостник. Оно тебе ни к чему. Ну, — Но а ты кто? Тут он повернулся к бледному Лазовскому, который, кажется, уже горько пожалел, что пошел с нами, но деваться было некуда. У него та вещь, которую я хотел бы отдать тебе на хранение, — негромко сказал я. Ты же понимаешь, что отдать такое может только владелец? — Да знаю я, — отмахнулся хозяин кладбища, и в лунном свете сверкнули длинные черные когти. Лазовский побледнел еще сильнее, хотя казалось, это было уже невозможно. — Давай, человек, что там у тебя? — Да не затягивай, уж больно сладко от тебя пахнет. А у меня тут не все силой воли отличаются. При мне не кинуться, это понятно. А ну как я отвернусь куда, а? — Да не пугай ты его, — улыбнулся я. — Видишь, он и так еле дышит. Но, кстати, не без его помощи я к тебе спровадил того, кому твои подданные наведывались. А! К этому-то! заухал погостник, запрокидывая голову в капюшоне. Ох, и наглый он! Ох, и борзый! Меня пробовал под себя прогнуть, представляешь? Но не прогнул же, куда ему? Кто он против тебя? Никто. Пыль. Я решил, что небольшая листь не повредит, и угадал. Погостник горделиво выпрямился. Я его пока до весны под землю загнал. Пусть полежит и подумает, а потом решу, что с ним делать. Поделился он планами и повернулся к Лазовскому. — Давай, что там у тебя? Так и быть, положу в надежное место. Валера дрожащей рукой вытащил из кармана платок с завернутым в него перстнем и протянул по гусенику. Тот ловко развернул ткань и когтем подцепил замочек коробочки. Она со щелчком открылась, и хозяин кладбища уважительно причмокнул. Уважительно причмокнул. Ох и хороша вещица! Мастер проклятия накладывал, большой умелец. Сейчас таких уже и не встретишь, да. И вот тут Лазовский смог удивить не только меня, но, кажется, вообще всех. Может быть, тогда ты не откажешься принять в дар этот перстень? Я, наверное, впервые в жизни, я видел изумленного хозяина кладбища, а видел я их в этой жизни немало, уж можете... «Мне поверить? Ты...» — Валера мужественно таращился куда-то вверх, стараясь не смотреть в темную глубину капюшона. «Мне он не нужен такой, а тебе, видно, в радость будет». «Ай, возьму!» — помолчав, ответил погосник и, взяв перстень, надел его на костяной палец, оканчивающийся длинным черным когтем. «Сумел ты меня порадовать и удивить, человек!» «За это дозволяю тебе дважды прийти на мое кладбище и обратиться ко мне с просьбой, если в силах моих будет. Выполню». «Ого! Щедрый дар!» — уважительно отозвался я. «Редко кому такое». Предлагают. — Благодарю. С неожиданным достоинством поклонился Лазовский. Надеюсь, что мне не придется понапрасну тебя беспокоить. — А что за вторая просьба была у тебя, некромант? — Не дашь ли ты мне земли с твоего погоста? Я вопросительно взглянул на хозяина кладбища. «Никак на колдуна охотиться собрался», — качнул капюшоном погосник. «Для них кладбищенская земля хуже огня, хуже всего». «Для зелья», — многозначительно проговорил я, и погосник на мгновение застыл, а потом резко повернулся в мою сторону. «Я знаю только одно зелье» для которого потребно то, о чем ты говоришь, — негромко сказал он. Неужто ты это задумал? Рисковый ты, парень, некромант. Выбора у меня нет, вздохнул я. Так что, дашь? Дам, — кивнул погосник. Но не делал бы ты этого, парень. Ты мне нравишься, с тобой дела можно делать, не то что с другими, да и народ ты ко мне любопытный водишь, но, коль нельзя, значит, судьба твоя такая».